Приближение к идеалу. Сегодня, как и прежде, христианин слышит вековечную заповедь о необходимости послушания пастырю. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Слушающий наставника меня слушает, а отвергающийся меня отвергается». Послание к евреям, глава 13, стих 17. Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Мы читаем Отеческие Заветы о всецелом послушании, о полном самоотвержении, слышим, как повторяются слова древних о приискреннем доверии, позволяющем в наставнике видеть самого Христа, отчего послушание обретает силу таинства, приближая нас к постижению воли Божией. Мы читаем о том, что истинный наставник должен быть старцем святой жизни, личностью духоносной, тогда преображается и душа послушника. Вместе с тем, как говорилось в предшествующих главах, отцы не велят вверять свою душу пастырю несовершенному, призывают к предельной строгости и осторожности при выборе духовника. Но с другой стороны, какую не возьмем эпоху, встречаем сетования отцов на отсутствие благодатных старцев. Нет совершенных, не найти духоносных. Тем более удручающую картину наблюдаем сегодня. От самих же старцев слышим, что нет уже, мол, настоящих старцев, как нет и истинных послушников. Утрачена традиция, выродился дух послушливости. И вот доходит до того, что сами пастыри начинают утверждать «в наше время послушание как таковое уже не требуется». Другие же, напротив, настаивают, что надо слепо слушаться каждого, полностью доверяться любому, облеченному в священный сан. Ко всему этому в жизни описаний современных подвижников примеры послушания встречаются порой странные, а наставления подчас вызывают недоумение и смущение. Волей-неволей возникают вопросы, для многих насущные и даже болезненные, слишком часто остающиеся без ответа, иногда спорные, дающие повод для дискуссий, порой довольно острых. Как увязать все эти положения? Как разобраться в явных противоречиях? Неужели древние учения о послушании и традиции отцов церкви утрачивают свое значение? А их писания и примеры из житий и потеряков нам уже не нужны. Или мы их не так понимаем? Как же, наконец, поступать простому христианину, искренне желающему в меру своих возможностей следовать святоотеческой традиции? Учение святых отцов о послушании прежде всего дает идеал, единый для всех и неизменный во все времена. На то и идеал – образец совершенства, высший вневременной критерий ценности. Так, например, обожение – идеал духовного совершенства, неизменяемый сам по себе, но в разной степени осуществимый в конкретной действительности – Нам указано идеальное положение – духоносный совершенный наставник и совершенно самоотверженный послушник. На эту ситуацию ориентируют нас отеческие наказы потеряков. Идеал необходим в качестве эталона, но, как всякий идеал, он в чистом виде реализуется очень редко, а для подавляющего большинства остается недостижимым. Он дается для посильного к нему приближения, в ту меру, в какую позволяют внешние объективные условия и внутренние субъективные возможности. Идеал руководит жизнью, но она лишь постепенно приближается к нему в последовательном движении. Решающим тут является степень усвоения человеком духа истинного послушания. И его сердечное намерение при искренней устремленности к идеалу. Мера же приближения на деле может быть очень разной. Примеры максимального приближения к идеалу, когда оба, послушник и старец, являют каждый в своем качестве образ святости жизни, можно привести как из древности, так и из нашего недалекого прошлого. Это, скажем, преподобные отцы Варсонофий великий и Дорофей Газский, или Лев и Макарий Оптинский. Значительным может быть приближение к идеалу даже тогда, когда в паре старец-послушник резко нарушено равновесие. В одном случае это нерадивый послушник, который в результате все же спасается благодаря тому, что окормлялся у святого наставника. Общеизвестно, какую пользу от общения с духоносным старцем может получить далеко не совершенный послушник. Замечательно то, что в беседах с нашими старцами благую перемену в душе испытывали не только все приходившие к ним с желанием каяться и назидаться, знатные и простолюдины, но и маловерующие, а кроме того, даже те, которые являлись к ним, более ради искушения их. В другом случае, напротив, святая вера и самоотверженность послушника могут и при немощном наставнике принести благие и спасительные плоды. Примеров тому немало найдем в Отечнике, но есть они и среди современников, например, эпизод с Паисием Святогорцем, предавшимся в послушание несмышленному мальчику. Как говорил сам старец Паисий, «Есть люди, которые от обыкновенного пня могут получить благодать животворящего древа. Есть люди, которые от животворящего древа не получат никакой благодати Божией». Здесь можно вспомнить, как некогда вел своих учеников путем послушания святитель Игнатий Кавказский, учеников, которых, кстати, у него было немало. Характерно то, что святитель был сторонником всецелого безоговорочного послушания. Когда в своих писаниях он утверждает, что эта мера не нашего времени, то лишь констатирует преобладающую тенденцию, Сам же на деле он оставался последователем отеческой традиции. Упомянуть об этом не лишне, так как в наше время встречаются различные кривотолки, упрекают святителя Игнатия в том, что он недопонимал принципов истинного послушания, что чуть ли не был его противником. Но есть факты, говорящие о подлинном положении дел, хотя почему-то нечасто о них вспоминают. Известно, например, что святитель Филарет Московский покровительствовал начальным шагам служебной деятельности архимандрита Игнатия и удостаивал его даже нередко беседой о делании их иноческих. Однажды в разговоре о природе послушания отец Игнатий заметил, что в идеале иноческое послушание старцу не допускает никакого рассуждения. Московский святитель на это возразил, что ныне уже таких послушников нет, но услышал со стороны собеседника встречное возражение. Есть и ныне послушники, хотя и редко, которые принимают это учение по образцу древних. Тут все главным образом зависит от воспитания, которое получает новоначальный от своего наставника. В пример отец Игнатий привел своего ученика, келейника Стефана. Митрополит пожелал немедленно его видеть и испытать плоды подобного воспитания. Келейник Стефан был позван и представлен владыке. Архимандрит говорит ему «Стефан, покажи язык владыке». Тот высунул язык, не рассуждая и не конфузиясь. Эпизод для понимающих суть вопроса не мелкий, но значительный, говорящий о многом. Иеросхимонах Симон, монах Стефан, скончался весьма молодым еще подвижником в Сергиевой пустыне. Кончин сподобился самый блаженный, мирный. Идеал послушания по объективным причинам был легче досягаем в первые века христианства. Чем далее простираются последние времена первое послание Петра, глава 1 стих 20, первое послание к Тимофею, глава 4 стих 1, тем заметнее ослабляются духовные силы, снижается и реальная возможность достижения идеала. Как предупреждали святые отцы, мы все менее способны к тем подвигам, той вере и послушанию, что были доступны предкам. Соответственно, из нас не вырастают старцы той меры стяжания благодати, той духоносности, что прежде. Однако вневременной идеал незыблем, и он продолжает указывать нам направление подвига. Это наш ориентир, маяк во мраке апостасии. Страницы древних потеряков, которые мы читаем, благоухают, как цветы фиваиды и нитрии. Но подвижнический опыт монахов Египта, заключенный в них, не может быть в настоящее время правилом для отношения паствы к духовному отцу. Этот опыт может остаться только духовным идеалом, предметом восхищения, но не копирования. Это звезды, до которых мы не можем дотянуться рукой, но любуемся их красотой и вместе с тем идеал — это не декоративное украшение, не просто предмет любования. Непреходящая его ценность в том, что для отдельных личностей он остается достижимым во всякое время. Для остальных он по-прежнему указатель цели, приближаться к которой обязан каждый, и посомый, и пастырь, в ту меру, на которую объективно способен. Вновь будет, кстати, вспомнить слова святого «Существо подвижничества едино и неизменно, но внешний вид его может быть разнообразен». Очевидно, что нашему времени наиболее соответствует тот способ приближения к идеалу послушания, что именуется «средним путем». Этот «золотой царский путь» известен как «послушание с рассуждением» или «жизнь по совету» с духовниками и собратьями. Широко распространенное мнение о новизне такого подхода является заблуждением. Жизнь по совету — это святоотеческий метод, во все времена применявшийся отцами и позволявший одним приближаться, а другим и достигать идеала послушания. Одним из первых, преподавших основные принципы этого метода, стал в III столетии преподобный Антоний Великий, глава монашества, столп Аскезы, патриарх Исихазма, вошедший к вершинам созерцания. Образец среднего пути дан нам в его житии. Он не был в послушании у старца, но в новоначале своем жил отдельно и заимствовал наставления и списания от разных отцов и братьев. У одного он учился посту, у другого смирению, у иных безмолвию и внутреннему деланию, стараясь усвоить себе добродетель каждого и всем оказывая по возможности послушание смиряясь пред всеми и молясь Богу непрестанно. Это и означает слушаться с рассуждением. Антоний рассуждал, что именно перенять и у какого брата, какой совет принять от одного старца, какой от другого, а в чем не следовать им обоим, но искать совета у третьего. Не оказывая всецелого послушания одному человеку, Он, рассудив, кого слушать, отсекал свою волю и разумение перед многими. Что касается известного отеческого наказа, понимать слова во множестве совете» не как совет со многими, а с одним советником, но о многом, то это, опять-таки, идеал по мере возможности надлежит к нему приближаться, ограничивая круг советчиков и уж во всяком случае безрассудно не расширяя его. Но не случайно и то, что слова во множе совете» в синодальном тексте уже переводятся как «при многих советниках». «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Им же несть управление». Падают Акилиствии. Спасение же есть во мнозе совете. Книга притчей Соломоновых, глава 11, стих 14. Такое понимание, созвучное духу 19 столетия, и для нас намного реалистичнее, чем идеальная мысль о Дорофея, рожденная в среде аскетов VII века. Подвязаться с рассуждением и по совету означает никак не быть послушным на зло, советоваться исключительно с добродетельными, проявлять крайнюю осторожность и осмотрительность, и не увлекаться советом слишком поспешно, а также сличать учение и поведение старца с писанием, дабы не послушаться обманщиков и лжеучителей. Таково учение Семеона Нового Богослова, X век, и Нила Сорского, XV век. Путь этот, помимо древних житий, наглядно преподан в писаниях и житии Паисия Молдавского, XVIII век, и в трудах Игнатия Кавказского, XIX век. А в XX столетии этой стезей прошел преподобный Силуан Афонский. Как следует из его жития, он не был учеником какого-либо определенного старца, но воспитался, подобно большинству афонских монахов, в потоке общего предания, постоянным пребыванием в храме на богослужениях, слушанием и чтением Слова Божия и творений святых отцов, беседами с другими подвижниками Святой Горы, строгим хранением положенных постов, послушанием игумену, духовнику и старшему по работе. Старец села не имел определенного духовника в течение всей своей монастырской жизни. Обращался к тому, кто в данный момент был ближе, свободнее, кто мог его принять. Предварительно он молился, чтобы Господь благоволил о нем и через духовника дал ему оставление грехов и исцеление души. С особой ясностью принципы среднего пути, изложенные в писаниях наших святителей Игнатия и Феофана. Их взгляды полностью совпадают в этом вопросе и дополняют друг друга. Конечно, жизнь по совету далека от идеальных условий подвига, Она сопряжена с риском, со многими неудобствами и заботами, нуждается в мудром рассуждении и мерах предосторожности. Но как не ущербен этот путь в сравнении с идеалом всецелого послушания святому старцу? И на нем может вполне открываться Божья воля. Даже через недостаточно духоносного пастыря могут вершиться и чудеса. А сама мера приближения к идеалу зависит прежде всего от нашего устроения. Вся сила здесь в решительной преданности в волю Бога.